Подросткам я подолгу сидела ночами, считая звезды, в надежде увидеть хоть одну падающую. Но эти звездочки совсем другие. Они не падают. Они уверенно летят своей дорогой сквозь ночной небосклон, сияя и мерцая во мраке, радостно точно кружатся в танце. Оторопев я слежу за их полетом. Звуки земли, отдаленный смех, чуть слышное бормотание чего-то телевизора, шум прибоя на берегу пропадают.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 Я еще с минуту стою, глядя в небо, пока холод не пробирает меня до костей, а потом возвращаюсь в дом и беру с кухонного стола мобильник. Первым делом я звоню Анне и улыбаюсь, услышав ее голос. «Мам, все в порядке?» — спрашивает она. «Трубки слышны звуки, праздник в чатами в самом разгаре. Там музыка, смех, радость». «Все отлично», — отвечаю я. «Я просто хочу, чтобы ты знала, я тебя очень люблю».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 Я перевожу дыхание. Бабушка оставила мне письмо. Начинаю я с места в карьер. Я только что его прочитала. Он долго молчит, но я готова убить тебя за то, что не умею найти нужных слов. «С тобой все в порядке?» спрашивает он наконец. «В полном порядке». Отвечаю я и понимаю, что это правда. «У меня все отлично. И теперь я уверена, что так будет и дальше». Но чего-то все же не достает. Не хочу тратить целую жизнь, дожидаясь, пока все сложится, как это произошло с мами. А моя мама вообще так ничего не дождалась. Прости меня, торопливо заговариваю я, прости за все за то, что отталкивала тебя, что притворялось, будто ты для меня ничего не значишь. Он ничего не отвечает, и в полной тишине глаза у меня медленно наполняются слезами.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 — Извини меня, уже поздно. — Хоуп. Наконец раздается голос Гавина. — Никогда не бывает слишком поздно. Через 15 минут я слышу, как по дорожке подъезжает его джип. Гавин успевает влететь в калитку до того, как часы начинают отбивать полночь. Я уже жду его, оставив входную дверь нараспашку. Не важно, что в дом втекает ночной холод, все это сейчас не имеет значения. «Привет», — говорит Гэвин, следом за мной, проходя в калитку. «Привет», — отзываюсь я. Мы глядим друг на друга, и Гевин берет меня за руку. Он без перчаток, я тоже, но руки у нас горячие. Каждая клеточка моего тела горит, как в огне, хотя на улице стужа. Откуда-то издалека раздаются голоса. Там ведут отчет секунд, а потом...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 из глубин бескрайнего неба.